Плохой сегодня день для Гарри. Флоридское солнце вместо того, чтобы занимать отведенное ему одно единственное место на небосклоне, похоже превратилось в набор искусственных солнц, софитов, от которых негде укрыться. Повсюду тебя настигает одинаково ровный белый свет. Даже если идти прямо под пальмами или держаться вплотную к 12-футовой изгороди из сосен, отделяющей Вальгало-Виллидж от внешнего мира, всё равно и тут тебе не спрятаться от вездесущего солнца, и опять кончик носа у кролика полыхает, опять обгорели предплечья и тыльная сторона руки, есть что без перчатки, а она и так уже вся в кератозных пятнышках. У него в сумке для гольфа всегда имеется тюбик солнцезащитного крема, пятнадцатый номер, и он без конца им мажется, и всё равно ультрафиолет добирается сквозь крем до клеток эпителия и будет жечь и печь, пока он не схлопочет рак кожи. Трое его партнёров по игре не пользуются никакими защитными средствами, преспокойно подставляя себя солнцу и покрываясь ровным загаром снизу доверху, включая даже лысую макушку Берни, гладкую как страусиное яйцо. На ней всего несколько крохотных пятнышек, да и те можно разглядеть только когда он, готовясь к удару, опускает голову и из раза в раз воспроизводит ужасающую в своей нелепости стойку. Вся постановка тела, ног, всё неправильно. Упорная, доведенная до автоматизма неумелость Берни, куцые удары, неуклюжие чипы сегодня особенно удручает Гарри, поскольку у него самого игра не клеится, а тянуть за двоих куда уж там. И почему, и как это получается, что человек, у которого прямо-таки на лице написано «долголетие» и «умудренность», не бельмеса не смыслит в гольфе и, видимо, даже не пытается чему-то научиться. Вероятно, для него, подозревает Гарри, это всего только игра. Один из способов скоротать время на свежем воздухе, на солнышке, раз уж у него сейчас подходящий для этого этап в жизни. Сначала Берни был пацаном, потом взрослым мужчиной, делал деньги и плодил детей – Торговля коврами в Квинсе, Нью-Йорк, две дочери, обе замужем за приличными, симпатичными молодыми людьми и сын, который отучился в Принстоне, и затем в Уортоновской школе бизнеса в Филадельфии и подвизается на Уолл-стрит в качестве специалиста по защите контрольных пакетов от посягательств конкурентов. И вот теперь он на другом конце, радуги жизни, а дальше известное дело. Пенсионный отдых во Флориде, который Берни переносит точно так же, как он переносил всю свою предыдущую жизнь, сглатывая едкий вкус размокшей сигары. Он не видит в игре того, что видит в ней Гарри, возможности бесконечно приближаться к совершенству. Сегодня кролик и сам этого не видит. На одиннадцатой лунке, пар 5, загогульни, называемая еще собачья лапа, которую он с треском проигрывает, производя второй удар четвертым вудом, посылает мяч по дуге вправо, так что тот приземляется на территории ближайшего конда и проваливается куда-то между пластмассовыми баками для мусора и какой-то бетонной штуковиной с муровными в нее проржавевшими железными шестами, соединенными проволокой для сушки белья. Немецкая овчарка на цепи, укрепленной на проволоке, яростно облаивает его. Рвется, проволока звенит, и голд с Зильберштейном, разваляясь на своем карте, весело зубаскалит, а Берни с каждой минутой все больше мрачнеет и насупливается. Потом ценой штрафного очка вводит этот залетевший за границу поле мяч в игру, причем собака продолжает иступленно гавкать и с такой силой лупит третьим айроном, что оставляет шестидюймовую борозду и засыпает себе туфли песком. Песок набивается даже в носки. Потом берёт следующий айрон и посылает мяч влево, прямо в клумбу с высохшими, осыпающимися азалиями неподалёку от 12 Ти. Потом вынимает мяч из клумбы и смазанным чипом отправляет его катиться, аккурат через весь грин. Теперь уже все трое его партнёров оцепенело молчат, расстроенные, переживающие за него или, может, втайне ликующие потом пытается выбить мяч из песка, засаживает его в борт ловушки так, что он, отскочив, снова ударяется о клюшку и тогда, наконец, зачерпнув по пути песочку, с годливостью подбирает мяч. Мало ему всего этого, так он ещё умудряется сам себя треснуть по колену, когда, разровняв песок, неловко отшвыривает грабли в сторону. На одиннадцатой лунке, вернее, после неё, и эта игра, и этот день начинает доставать его до печёнок, гарантируя ему устойчивую депрессию. Трава какая-то жирная, ненатуральная. Пальмы через одну чахнут от засухи и сбрасывают омертвелые побуревшие ветви. Вдоль каждого фарвея выстроились кондоминиумы, будто высоченные отштукатуренные сараи. И даже небо, в котором взор обычно находит отдохновение, нынче изгажено хвостатыми шлейфами, оставленными сверхзвуковыми самолетами. Они медленно расползаются вширь, растаскиваются воздушными потоками, пока не станут неотличимыми от истинных богом сотворенных облаков. Часы наползают один на другой, приходит и уходит полдень, накал софитов понемногу ослабевает, но жара набирает силу. Они заканчивают игру без 15.3, Гарри и Берни в минусе на 20 долларов. «В «Следующий раз отыграемся», — обещает Гарри напарнику, хотя у него самого уверенности в этом нет. «Сегодня ты что-то сам не похож на себя, дружище», — огорченно замечает Берни. «Не лады на любовном фронте или еще что?» У этих евреев одно на уме. Если кому-то попала в руки книжка об истории Голливуда, так там такого про их шашни написано. Гарри Кон, Грауча Маркс, братья Уорнеры, они все с ума посходили от солнца, бассейнов и девиц. К ним толпами сбегали сичиксы Среднего Запада, готовые вытворять что угодно, лишь бы заделаться кинозвездами, и ворги их участвовали, и так в рабочем порядке обслуживали, пока магнат говорил, допустим, по телефону. При всем том, его партнёры по гольфу, мужчины женатые, как женились 40-50 лет тому назад, так и живут со своими жёнами, женщинами с рыжими крашенными волосами, массивными браслетами на запястьях и толстыми, особенно вверху, загорелыми руками, которые вечно трещат без умолку, по крайней мере за ужином, где они появляются разряженные в пух и в прах, пока Берни, Эд и Джо, сидя подле них, только тихо улыбаются, будто весь этот галдёж в исполнении их жёнушек вполне заменяет им секс, И, наверное, так и есть. Острота, ощущений, жизнь. Как им это удается? Носить свою жизнь как костюм, сшитый точно, по мерке. «Да, я вроде говорил тебе», — отвечает Гарри. «Сын с семьей приехал погостить». «А, так в этом все дело, Энгстрам. Тебя просто совесть замучила, пока ты тут с нами дурака валял вместо того, чтобы развлекать родственников». «Вот именно, развлекать. Только вчера прилетели и уже не знают, куда себя девать от скуки». Они, видишь ли, недовольны, что мы живём так далеко от Дисней Уорлда. Свози их в джунгли-парк. Это в Сарасоте. От музея ринглингов по 41-му. Мы с Ферн ездим туда по два, а то по три раза за зиму, и нам всё равно интересно. Спящие фламинго. Я могу часами смотреть на них. Нет, правда, как это им удается? Балансируют на одной ноге. А нога длинная, предлинная и такая тонкая. У меня палец толще, ей-ей. Он поднимает указательный палец, и палец совсем не кажется тонким. Ещё тоньше, представляешь, не может он успокоиться. Даже не знаю, Берни. При мне сын ведёт себя так, будто хочет оградить от меня моих собственных внуков. Ну, пацанёнок, ему только четыре, ещё была одна, я не знаю его почти. А вот с девочкой мы бы отлично поладили. Ей скоро девять стукнет. Я даже подумывал взять её сюда, прокатить на карте, дать разок стукнуть по мечу. «А может, стоит устроить морскую прогулку на солнцелове, а, Нет, Может, твой сын окажет любезность и проведет меня как постояльца Бейвью. Все четверо освежаются пивком с бесплатными орешками в гольф-клубе 19 по соседству с магазином для гольфистов на нижнем этаже корпуса «А» в Вальгала виллидж Полумрак внутри, виной тому тёмные дубовые панели и балки в стиле английских пабов. Воспринимается как кромешная тьма после субтропической яркости за дверью, где стоят круглые белые столики под зонтиками с надписью «Курс». Доносятся всплески воды со стороны бассейна, расположенного между корпусами А и Б, и из-за стены ритмичное урчание генератора, который отделён от зала комнатами отдыха с мишенями для дротиков и видеоиграми. Иногда по ночам Гарри чудится, что шум генератора настигает его, проникая сквозь все квартиры, ковры, кондиционеры, разговоры, матрасы и персиковые обои в коридоре. Каким-то непостижимым образом шум огибает углы и, цепляясь за стены, вползает в огромное, во всю стену раздвижное окно, в щель, оставленную для дуновения ветерка с залива. «Пожалуйста, о чём речь, говорит Эд, подсчитывая очки. Подойдёшь к стойке регистрации и спросишь Грега Сильверса. Так он себя величает, только не спрашивай меня, почему. Тебе скажут пройти через вестибюль и спуститься в раздевалке. По вестибюлю лучше в пляжных костюмах не расхаживать, администрация этого не одобряет. Ты можешь назвать день, чтобы я предупредил его?» У Гарри складывается впечатление, что он, видимо, попросил о весьма значительной услуге, чего он вовсе не имел в виду и что игра, пожалуй, не стоит свеч. «В пятницу, если мы вообще соберёмся», – осторожно говорит он. «А Грегу обязательно знать срочно?» «Завтра я вроде планировал двинуться в сторону Сарасоты». «В джунгли парк», – требует Берни. «Там ещё музей игрушечных железных дорог вносит свою лепту Джо Голд». «А прямо напротив музея ринглингов есть музей Белма. Автомобили и музыка прошлых лет, так кажется он называется. Больше тысячи разных музыкальных аппаратов, представляешь?» Старинные автомобили, начиная с 1897 года, я и не думал, что уже тогда были машины. Ты же сам занимаешься машинами, так, Экстром? И ты, и сын твой. Вы с ним там просто обалдеете. Не знаю, не знаю, неуверенно мемлет Гарри, не находя слов, чтобы передать им ощущение хмурой тучи, которая неотступно сопровождает Нельсона и омрачает радость от любой вылазки. Гарри, слушай сюда, это тебе интересно, встревает это. При том, что ты получаешь 7 очков, два сверхпара с учетом гандикапа на 11, где ты поднял мяч и так и быть 6 на 16, где ты запузырил в воду два мяча, ты набрал ровно 90. Не так уж плохо ты сыграл, как могло показаться. Чуток поаккуратнее с драйвами и долгими айронами, и ты будешь стабильно выходить из 90. Никак мне было не врубиться, не пошло и всё, хоть ты треснись сетует Гарри. Не пошло. Его мучает невысказанный вопрос, который его так и подмывает задать своим всё понимающим друзьям-евреям. Что они думают о смерти? Вместо этого он спрашивает их. «Ладно, а что вы думаете о катастрофе... ну того лайнера, Pan American?» Ему отвечают не сразу. «Помба не иначе», — говорит Эд. «Раскоженные сумки и чемоданы насквозь прошиты стальными осколками, а обломки раскидала по Шотландии на 50 миль». Ничего кроме бомбы тут быть не может. Все эти арабы!» — вступают, Джо Голд. Его скачущие за стеклами очков глаза загораются патриотическим огнём. «Эх, если только мы получим доказательства, наши F-111 тут же возьмут курс на Ливию. А по-настоящему нам надо было бы жарить прямо в их Иран и всыпать старых гаденях имени по первое число». И всё-таки в их репликах нет обычного для них задора. Гарри невольно смутил их своим политическим вопросом, хотя сам-то он о политике думал меньше всего. Но так устроены евреи. О чем бы ни сообщили в газетах, они все переводят на свой Израиль. «Я не об этом», — уточняет он. «Как по-вашему? Что при этом чувствуешь?» Ты себе сидишь, летишь, и вдруг самолет взрывается. «Ну, что ты встрепенешься, я тебе гарантирую», — замечает Эд. «Ничего они не почувствовали», — говорит Берни тактично, уловив в голосе Гарри нотки личного беспокойства. «Ничего. Ноль. Миг. И всё кончено». Джо продолжает гнуть своё. «Знаешь, как говорят в Израиле, знаешь, экстрам. Если нам суждено иметь врагов, господи, пусть это будут арабы». Гарри уже слышал эту шутку, но делает вид, что ему смешно. Берни замечает По-моему, Энгстрому пора сменить напарника, я действую на него угнетающе. Ты тут ни при чём, Берни, я с самого утра в угнетённом состоянии. Клуб 19 славится великолепным ассортиментом разных солёненьких угощений под пиво, которые подают здесь на фарфоровых блюдах с монограммой «Вальгала Вильдж». Вензели с двух «В» цвета морской волны, жареный арахис, миндаль, фундук, Это как везде, но тут еще попадаются малюсенькие соленые палышки, крендельки, тыквенные семечки и хрустящие завитушки наподобие кукурузных чипсов, только тоньше и острее на вкус в тот блаженный миг, когда язык перекатывает их во рту подальше к коренным зубам, чтобы там с хрустом их все разом размолотить. Его спутники, то один, то другой, лишь изредка берут щепотку соленого ассорти, но вскоре оказывается, что блюдо опустело. Кролик минает за троих. «Учти, это голый натрий», — остерегает его Берни. «Угу, зато для души какая услада слада», — отвечает Гарри, и для него в этом замечании содержится та предельная степень религиозности, на какую он только способен вслух отважиться. «Кто созрел еще по кружечке?» — спрашивает он. «Проигравшие угощают». У него появляется желание кутнуть. Мрачное настроение мало-помалу растворяется, как капля дегтя в мягком спиртовом растворителе. Он жестом подзывает официанта и заказывает еще четыре пива и блюда солененького. Официант, молодой, похожий на Фавна Латиноамериканец с сергой побольше, чем у Нельсона и золотыми цепочками на запястьях, сдержанно кивает. Должно быть, Гарри кажется ему громадный, белорозовый тушей, насквозь пропитанной водой, которую соль удерживает в организме. Вообще вся их четвёрка, по-видимому, производит впечатление компании шумной и может статься плохо управляемой. Безобразные старые гринго. Очередная капля дёгтя. На гаре опять наваливается тоска. Даже лучшие часы и минуты во Флориде не идут в сравнение с тем, как славно проводили они время, когда под вечер собирались на дружескую попойку в добром старом клубе «Летящий орёл» в округе Даймонд. Тогда Бади Инглфингер не женился ещё на долговязой чокнутой девице-хиппи по имени валери и не переехал в Ройерсфорд, Отель Тельма Гаррисон была ещё не настолько больна волчанкой, чтобы избегать общества. А Синди Меркит еще не расстался с и Уэбб не развелся с ней, потому что после всего этого собираться уже было не с кем. Тут во Флориде все так осторожничают, будто с двух кружек пива можно грохнуться на земь и сломать бедро. Не штата, а хрустальная ваза. Твой сын играет в гольф, да? спрашивает его Джо. Не сказал бы, характер не хватает, или времени, как он говорит. И кроме того, мог бы добавить кролику, он сам по-настоящему никогда не звал его с собой. «А что он делает?» «Как любит проводить время», – допытывается Эд. «Они же все понимают, вдруг Гарри расспрашивает его исключительно из вежливости. Заказав еще по одной, он вышел за пределы обычной приятельской непринужденности, переступил негласные правила этой девятнадцатой лунки. Их ведь, поди, заждались уже дома темпераментные престарелые женушки. Пора узнать последние сплетни» почитать письма, от осознающих свой сыновний и дочерний долг приуспевающих чат, поколдовать над счетами поштудировать стору. «Любит меня за пояс заткнуть, доказать, какой он удалец», — отвечает Гарри. «Пропадает где-то со всяким бруерским сбродом, гуляет, как сопляк неженатый. Не вижу я, чтобы ему что-то доставляло особую радость, он и спортом-то никогда не занимался». «Тебя послушать?» – замечает Берни. «Так можно подумать, что из вас двоих он отец, а ты сын!» Кролик охотно соглашается. Вторая кружка подействовала на него ободряюще, его словно посетило озарение. «Вот-вот, к тому же проштрафившийся. Так он меня и воспринимает. Старый, несовершеннолетний, правонарушитель. Жена его снимается, судя по всему. Как ты у него вырвалась? Да и правда ли это? Помогите же мне, мужики!» «Растолкуйте мне, как ухитрились вы подчинить себе и секс, и смерть, и больше себя этим не мучить. Но его уже несёт. Вся эта семейка, включая ребятишек, сплошные нервы. Никак не пойму, что у них там происходит. А твоя жена, она-то знает, что происходит? Это его-то дурёха знает?» Он оставляет вопрос без внимания. «Недалее, как вчера вечером, я пытался поговорить с ними». Поговорить спокойно, и что же? У него один разговор. Зная себе поносит Тойоту. Поносит компанию, которая нас кормит, без которой и он сам, и его отец, и проходимец дедули так и остались бы навек босиками. Но ему до этого дела нет. Весь изнылся. Ах, зачем Тойота, а не Lamborghini? Господи, что ж так пиво-то быстро кончается? Ну и погодка, как в Сахаре. Горит тебе не надо больше пить пиво. Тебе надо идти домой и рассказать родным про музей Белма. Белм. Б-Е-Л-М. -E я знаю, как надо произносить, только мне не выговорить. Все, какие угодно, старые автомобили. Ещё без рулевого колеса и даже без передач. Скажу вам честно, ребята, я вообще-то не такой уж заядлый автомобилист. Да, я езжу на машинах, торгую ими, но я в них не смыслю... «Ни ухом, не рылом. По мне, что одна, что другая. Все одинаковые. Если едет, значит, хорошее. Не едет — барахло. Кроме него все начинают подниматься со своих мест. Приходи завтра на поле с внучкой, дашь ей первый урок». Так, деточка, опусти головку вниз. Теперь медленно отводим клюшку. Это Берни. А вот и Эд Зильберштейн вступает со своими наставлениями. Укорачивай замах, Гарри. Тебе надо над этим поработать. Зачем задирать клюшку выше плеч? Ведь удар вот где. На уровне с равного места. Не зря мне гольфист-профессионал советовал. Представь, что этим местом и бьешь. Очень дельный совет, я тебе точно говорю. Они услышали его безмолвный крик о помощи, его мольбу об утешении и поддержке, и ради него Гарри захлопотали, вопреки обыкновению, на чистый еврейский манер. Так, по крайней мере, ему кажется, пока он сидит и слушает их. Берни, оторвавшись от стула, склоняется над Гарри. Землистого цвета кожа, обвисшая шея, вся в глубоких, заполненных тенью складках. «У нас есть одно выражение», — говорит он, глядя вниз. Цорис. Так, я думаю, дружище, это ты сейчас и имеешь. Пока еще не по полной программе, но все-таки Цорис. Приятно отупев от алкоголя, в груди, будто где-то очень далеко, легонько жалит, обгоревший кончик носа чуть пощипывает, Гарри вовсе не намерен двигаться, хотя весь мир вокруг пребывает в неустанном движении. Два бойких, себе на уме студентика, которые весь день поджимали их на поле, теперь наяривают видеоигры по соседству с комнатами отдыха. Трели, свист пуль, писк, блеяние. На экране появляются и исчезают разноцветные движущиеся роботы. Он вдруг видит свои белые пальцы с большими полукружьями у основания ногтей, которые рассеянно шарят по дну блюда, словно пытаясь подцепить вензель ВВ. Пусто. Всё съедено. Он не может вспомнить, приносил ли официант новую порцию орешков. Абсолютной уверенности у него в этом нет. Джо Голд, грива песочного цвета волос, увеличенные стеклами глаза мечется туда-сюда в почти квадратных рамках очков, чуть подается вперед, будто собирается винтить ноги в песок бункера и говорит «Специально для тебя еврейский анекдот». Абрам встречает Исака после того, как они друг друга давно не видели и спрашивает «Сколько же у тебя детей?» А Исаак ему отвечает «Ни одного!» Тогда Абрам говорит, «Ни одного?» «Так где ж ты берешь поводы для расстройства?» Они смеются каким-то ускоренным смехом. Сразу вспоминаешь рекламу пива, снятую ускоренной съемкой. Их огурство, да еще в таком дружном, слаженном исполнении, звучит для Гарри грозным напоминанием, что он бездарно провел этот день и что теперь ему надо торопиться торопиться наверстать, как тогда, когда он, опаздывая, бежал, сломя голову в школу, а в животе у него холодело и мелко подрагивало. Те трое, возвращаясь, наконец, к своему незыблемому семейному распорядку, на прощание хлопают его по плечу, в спине и даже слегка треплют за загривок, словно желая растормошить его, вывести из ступора. «В этой Флориде, — думает он, — Даже в дружбе есть какая-то зыбкость, недолговечность, потому что любой знакомый каждую минуту может ни с того ни с сего передумать и купить себе квартиру в другом кондоминиуме или еще того чище, взять, да и помереть.